Вернуть его в паблик информайшн? Нет, в самом деле это пустое занятие. Сам он для себя ничего не найдет. Слишком горд, слишком легкомыслен. Кто-нибудь из начальства, что не так ему скажет, и он тотчас уйдет. Лучше всего было бы, если бы он вернулся домой и там просто служил в армии. Но, увы, он, видимо, все больше примыкает. «К интеллигенции. От него можно ждать всего. Что еще он мне преподнесет в Венеции? И зачем он туда поехал с этой милой дамой? Может быть, она хочет остаться у меня на службе? Злоупотреблять дурами все-таки нельзя». Награды по службе Джим пока получить не мог, хотя его услуга была оценена. Полковник решил сделать ему подарок. Купить новый «Линкольн» было слишком дорого. Джим, знавший толк в автомобилях, мог, пожалуй, купить подержанный, в хорошем состоянии за тысячу долларов». Это были немалые деньги для полковника, но он все подарки племяннику рассматривал как авансы под наследство, не облагающиеся налогом. Он несколько раз бывал в Венеции, всегда с таким же восторгом, как в Париже. Джим как-то ему сказал, что теперь у знатоков искусства начался реновью этого города, возрождение интереса еще недавно считавшегося банальным, так и сказал Реновью. Полковник сначала было даже не понял, само слово отдавало интеллигенщиной. Здесь он также всегда останавливался в одной и той же гостинице, хорошей не слишком дорогой. Племянник должен был зайти к нему вечером, но он почти не сомневался, что увидит его еще и днем. В Венеции нельзя не встретиться. Выйдя на площадь Святого Марка, полковник сразу почувствовал, что с Реновью или без Реновью – это город единственный, самый прекрасный на земле. Все как было – волшебный собор, волшебный дворец, волшебная площадь. Какое счастье, что во время войны не погибли эти два чуда – Париж и Венеция. И Флориан был все тот же, тоже почти вечный, радость десятка поколений. Оркестр на площади, как сорок лет тому назад, играл «Травиату», Быть может, только публика была чуть менее элегантна, чем до Первой войны. Но женщины были также хороши или казались такими. Точно безобразным женщинам было совестно портить собой всю эту красоту. Полковник останавливался перед витринами, хотя ничего покупать не собирался. На стене висела коммунистическая афиша «Товарищи!» «Коммунистическая партия зовет вас», — прочел он со вздохом. Дошел до Пиацетты, полюбовался и отсюда дворцом, собором, библиотекой. Навстречу ему шли полицейские в треуголках. Он посмотрел на них благожелательно. Все же нашим копам по сложению не читал. Полковник вернулся, сел на террасе Флориана, заказал что-то с звучным названием, купил у пробегавшего мальчишки газету и не развернул ее, не читать же на площади Святого Марка». Не думал, собственно, ни о чем, или разве о том, что охотно прожил бы и еще 60 лет, благо те легкие болезни, какие у него были, не назывались страшными именами, и, главное, были без болей. Приятели в Америке ему говорили, что в его годы человек должен хоть раз в год ходить на профилактический осмотр, как ходит к дантисту. Он совершенно с ними соглашался, давно знал, что с людьми, дающими такие советы, лучше всего тотчас соглашаться, это их обезоруживает. Про себя же думал, что если здоровый человек его лет пойдет к врачу на профилактический осмотр, то после десяти исследований и анализов у него найдут десять болезней. Вылечить все равно нельзя, а настроение духа будет отравлено. Он и к дантисту ходил очень редко. Зубы у него были сплошные, здоровые, разве с тремя или четырьмя пломбами. Белые, несмотря на то, что он выкуривал по сорок папироз в день,